Территория Европейского Союза, Кардивская трасса, пятница, 6 июня 2021 года, 11.30. Предмогильную тишину взрывает смешок. Хороший спектакль «Сеньор Владимир» по-английски с легким акцентом и ударением на последнем слоге моего имени, что соответствует старославянской норме произношения, хотя, безусловно, в данном случае это наверняка совпадение. Сквозь застывшие ряды бойцов с автоматами на изготовку неторопливо шествует невысокий грузный товарищ, одетый вместо армейской горки в светлое одеяние свободного арабского кроя. На винтажной портупее на левом бедре покачивается в равной степени винтажная кобура лакированного дерева, содержащая то ли революционный маузер, то ли, что вероятнее, его клон Астру. Смуглый дочерно, но чертами породистого лица не похож ни на спика, ни на полукровку африканца. В седой испаньолке еще заметные светлые волосы, а взгляд из-под застиранного шамаха весело щурится кошачьей зеленью. Почему-то у араба нет противосолнечных очков, которые здесь в поле таскают практически все. «Сеньор Лоренцо!» – едва не тоном произносит рослый мотострелок. Но в его адрес немедленно летит жестко. «Молчать, бригадир!» Пояснение. Бригадир, унтер-офицерский чин в испанской армии, приблизительно соответствует натовскому сержанту первого класса и отечественному старшему сержанту. После чего боец автоматически принимает стойку смирно, а пожилой араб снова поворачивается ко мне. «Я тут, знаете, подумал», – неспешно продолжает сеньор Лоренцо. Вы ведь не проходили спецподготовки минера-взрывника. В вашем досье отмечен интерес к стрелковому оружию, особенно историческим его образцам, но не к взрывотехнике. Следовательно, сеньор Владимир, вряд ли вам под силу, как некоторым специалистам данного ремесла, собрать самодельное взрывное устройство из содержимого собственных карманов. И тем более проделать это скрытно, а ведь ряд ваших спутников и в военном деле, и в наблюдении разбирается много лучше, чем вы сами. С другой стороны, сеньора Бригитта Ширмер характеризует вас как персону, склонную к системному анализу и умеющую принимать быстрые и неожиданные решения. Вкупе с основной вашей компьютерной специальностью, учитывая как характер груза, так и степень вашей осведомленности о происходящем, это и дает мне определенное видение картины. Надеюсь, мы друг друга поняли? Масаракш, повезло же нарваться на человека, способного просчитывать ситуацию в моем стиле. Только лучше. И что я в этом раскладе могу сделать? А ничего. Переиграли. Надежда разве только на ссылку на сеньору Бригитту Ширмер, которая тоже вполне способна меня переиграть. Однако вреда от таких проигрышей мне пока не было. Вздохнув, уважительно киваю сеньору Лоренцо. После чего опускаю оптическую мышку, разворачиваюсь к ящику и отсоединяю провода от солнечной панели. Упаковываю все хозяйство обратно в сумку с ноутбуком. Морды испанцев, осознавших, что «это было», описанию поддается слабо, но первый ко мне подскакивает Сара и вцепляется в горло. «Террорист Кишмир Тахес, еще раз такую шутку закачишь, я тебя сама убью, чтоб потом перед детьми стыдно не было!» Если знатоков русского среди мотострелков не имеется, нашу семейную воркотню разумеет одна Соня. С другой стороны, непереводимый фольклор с использованием местных идиоматических выражений нам понятен и без всякого перевода. Испанцы вряд ли глупее. Бедные дети, не без труда разрывая захват и заполняя легкий кислородом. Они-то на собственной шкуре прочувствуют, чем еврейская мама отличается от профессионального террориста. И чем же? Спрашивает сбитая с толку супруга. А тем, что с террористом иногда можно договориться. И пока любимая давится гремучим коктейлем из смеха и злости, целую ее в щеку и шагаю к сеньору Лоренцо. Вы верно упомянули степень моей осведомленности о происходящем. Вежливо наклоняю голову, удерживая взгляд на лице собеседника. Она, с одной стороны, крайне невысока, а с другой явно излишня. Второе исправить можно лишь радикально и доводить до этого совершенно неохота. А вот первое, как мне представляется, вполне поддается изменению в лучшую сторону. Буду очень вам признателен за помощь, сеньор Лоренцо. С подобными спектаклями вы действительно рискуете. Радикально. Чуть усмехается араб Лоренцо. Однако вы правы в другом. Кое-какие подробности дела вам вполне можно открыть. В связи с известной находкой, генерал Уоллес вчера лично позвонил в кодис коменданту марена Пояснение. Комендант. Абер-офицерский чин в испанской армии эквивалентен натовскому майору и отечественному майору-подполковнику. В англо-американской традиции звание относится исключительно к гарнизонно-учебной службе. Но в Испании, а также в Ирландии, Франции, Южной Африке и ряде латиноамериканских стран его носят вполне боевые офицеры. И теперь имеет место совместная операция патрульной службы ордена и отдельного испанского мото-бронепехотного батальона. Сотрудничество на ведомственном уровне Большую политику делать будут другие люди, и в другой обстановке, после подведения итогов операции. Сейчас важнее эти самые итоги поскорее получить. Масаракш, могу только сказать в собственный адрес, сам дурак. Знал бы, ни за что не устроил бы подобного спектакля. Правда, и с сеньором Лоренцо тогда не познакомился бы. Вот чует моя пятая точка, знакомство это замеет продолжение, не прямо сейчас, у него свои дела связанные с пресловутой совместной операцией, а у меня служебная командировка, чертова знает какие дали. Но как говорится, земля имеет форму чемодана.